Глава 18. А здесь я завернула кастрюлю с котлетами и тушеным мясом с подливой. Когда берешься на место, нужно будет сразу же в холодильник поставить. Ты понял, Муля? Ну, Дуся, это ж охотничий домик, взмолился я. Ну откуда там холодильник может быть? Ничего не знаю, безапелляционно заявила Дуся. Погреб там, значит, должен быть. Тоже сомневаюсь, вздохнул я. Да если мясо испортится, ты же всех отравишь! всплеснула руками Дуся. Тогда найдешь ручей и под проточную воду поставишь. Только сразу съесть все надо будет. Дуся, мы пол ящика консервов взяли. Если даже протухнет, мы кашу с тушенкой сделаем. И нормально будет. Консервы? От возмущения Дуся аж побагровела. Консервы, муля, это не еда. а срань господня, прости господи. Наберешь бочку воды и туда кастрюлю поставишь. Да откуда там бочка? В ведро с холодной водой поставишь. Думаю, ведро там найдется. Прикинул я, и временный консенсус с Дусей был установлен. На целых две минуты. Только-только я отвлекся, как Дуся опять. «Муля, вот в этом казане я мясо замариновала. Его можно в холодильник не ставить, но в холодное место хотя бы надо. И пожарите его сразу». «Дуся, но сразу мы будем котлеты есть», — пытался воззвать голосу разума я, но тщетно. «Муля, вас там четверо или пятеро здоровых голодных мужиков». Вы эти котлеты за один присест съедите. А что потом, целых два дня голодными будете?» «Рыбу поймаем, ответил я. О тушенке я старался больше при Дусе не упоминать. «Какую рыбу, муля? Кто из вас ее ловить умеет? Даже не говори мне. Я сказала поставить в холодное место и сразу пожарить. Значит, слушай и не возмущайся». Я больше не возмущался. Дуся поворчала еще немного для порядка и захлопотала над другой сумкой с кастрюлями и горшочками. Поначалу я еще пытался как-то запоминать, чтобы ориентироваться, но всех этих кастрюлей-казанков было столько, что я в конце концов плюнул на все и решил, что на месте уж как-нибудь разберемся. Поэтому Дуся что-то там говорила, а я согласно кивал и больше не спорил, думая о своем. Я вообще не понимаю, зачем над этой едой так трястись. Дуся даже рыбу нафаршировала и запекла. Я считаю, что на природе главное душевно посидеть, а еда там должна быть самая простая. Сало, кусок буженина, колбаса. Этого вполне хватит. Главное на природе – это впечатление, душевная компания и алкоголь. Имеется в виду не алкоголь, чтобы набухаться. А алкоголь для впечатлений. Как режиссура собственного удовольствия. Я коллекционировал разные удовольствия еще в том, в моем мире, когда было время, которого почти никогда не было, но тем не менее по возможности старался. Путешествия в неизведанные страны. Поход в оперу, глоток изысканного коллекционного вина или джина. К примеру, иногда я любил посещать один маленький малоизвестный ресторанчик для своих, где мой знакомый бармен собирал правильную по-итальянски беллини. Именно что собирал. Там его подавали всего 4 месяца в году, только когда есть урожай белых персиков. Свежие персики чистятся вручную специальным ножом, и вручную же из них делается пюре которая потом с шампанским и составляет то настоящее беллини, которое я любил изредка дегустировать. Это не пить ради того, чтобы пить. Это, можно сказать, режиссура впечатлений, выстраивание композиции по личному удовольствию. Поэтому на природе главное – хорошая водка. Один мой знакомый, нисходящий с верхних строчек журнала Forbes, сноп и гедонист, когда-то дал мне хороший совет. Он сказал так. Ты, Муля, своих гостей и высокой кухни не удивишь никогда. А вот алкоголь – это да. Всегда следует предлагать гостям напитки, которые превышают то, что они обычно могут себе позволить. Это и есть уважение к себе и к гостям. Поэтому я подключил все доступные мне в этом времени ресурсы и достал два ящика превосходной водки, которые в свободной продаже никогда не бывает. Глориозов постарался. Знает старый пройдоха, что со мной надо дружить. Вот и приложил усилие. Да так, что мне теперь не стыдно не только простого советского министра такой водкой угощать, но даже самого Папу Римского. Муля! Возмущенный окрик Дуси вывел меня из задумчивости. Ты что, совсем меня не слушал? Она до того рассердилась, что на миг даже онемела от возмущения. Пойманный на горячем, я не знал даже, что и сказать. Думаю, что скандал получился бы знатный, но тут в дверь постучали. Открыто! Обрадовался я. В комнату заглянул Пуговкин. «Муля!» — воскликнул он. Мы перешли с темноты. «Я решил забежать на минутку сегодня. Вдруг чем помочь надо?» Он перевел взгляд на Багрову от эмоций Дусю и растянул улыбку до ушей. «Здрасте, дамочка!» Дуся фыркнула, смерила его негодующим взглядом и опять завела старую песню. «А рыбу я тут еще свежую положила. Муля, ну послушай меня. Я ее крупно посолила. Но все равно надо будет тоже в ведро с холодной водой положить. «Запомнил!» «Не волнуйтесь!» — влез в разговор Пуговкин. «Сделаем все в лучшем виде!» Он аккуратно раскрыл чистую тряпочку, в которую Дуся замотал рыбу и посмотрел. «О, толстолобик! Мы приедем, и я сразу же переложу всю рыбу листьями крапивы и поставлю в холодное место. А есть еще чистые тряпицы, чтоб свежие замотать, а то вдруг там холодного места не будет. Тряпицу я в уксусе смочить предлагаю. Не обильно, а только немножко. Как говорится, сбрызнуть. А то вдруг жара, в машине точно жара будет. Дуся при этих словах прямо расцвела, словно родственную душу встретила. Буквально через полминуты они уже ворковали над куском сала, как лучшие друзья и соратники. Я порадовался, что решил тогда взять Пуговкина с нами, и не прогадал. Сразу видно, что его вот деревенское детство крестьянская жилка и жизненная смекалка гарантировали, что мясо не стухнет, рыба будет вовремя поставлена в холодное и что все будет свежее и горячее. Красота же! Но вот не зря говорят, что не надо заранее радоваться, да еще и перед важным событием. В дверь опять постучали, точнее, обозначили стук. И тотчас же дверь распахнулась, и в комнату впорхнула Надежда Петровна, личной персоной. При виде этого бедлама, что творится сейчас в моем жилище, она на миг замерла, но потом отмахнулась от всего этого, как от несущественного, и сходу захлеб начала. «Моля!» Валентина в восторге. Она больше часа рассказывала Анне Васильевне о твоей лекции. Осипова мне позвонила и восторгалась, какой ты умный. А я ей говорю... Я вздохнул. Это надолго. И времени совсем нет. Мне еще нужно до конца план продумать. Потому что какое-нибудь мелкое происшествие может разрушить всю стратегию. А тут Мулина мамашка со своими восторгами о Валентине. Но пока я размышлял, как бы аккуратно выпроводить Надежду Петровну, чтобы она не обиделась, в дверь опять постучали. «Да что же это такое?» Я еле сдержался, чтобы не выругаться. «Открыто!» – крикнул я ровным, неистерическим тоном. Надежда Петровна, прерванная на полусловие, с досадой поморщилась, а Дуся и Миша даже не оторвались от своих дел. Они занимались тем, что перекладывали сумки с продуктами. При этом Дуся давала расширенные подробные указания, а Миша внимательно все запоминал. И даже повторял некоторые моменты, что очень льстила Дуся. Дверь опять распахнулась, и на пороге возникла Пожидаева, собственной персоной. вовнов не здороваясь ни со мной, ни с остальными, заявила она. «Где ключ от пятой комнаты?» «Во-первых, здравствуйте», — сказал я. «Во-вторых, я не знаю, где ключ». Лицо у Пожидаевой вытянулось, а я торопливо добавил, чтобы предупредить скандал. «Думаю, что нужно или в ЖЭКе спрашивать, или Ложкиных в Костромскую область писать». «А что, нельзя было ключи у них забрать?» Возмутилась она из-под глядя на меня. «А мне до этого какое дело?» Развел руками я. Пожидаева надулась от возмущения, но не нашла, что ответить. В комнату вошел какой-то мужичок, высокий и сутулый, как знак вопроса. «Ни с кем не здороваюсь», — он сказал Пожидаевой. «Я предлагаю дверь ломать». «Нет, дверь ломать мы не будем», — покачала головой она. «Это казенное имущество. Кто потом ремонт делать будет? В Жеке должны быть запасные ключи». Давайте сейчас сходим туда, заодно и акт подпишем. «Хорошо», — кивнул мужик и, не глядя ни на кого из нас, крикнул куда-то в коридор. «Вася, давай заноси сумки пока сюда. Мы сейчас в ЖЭК сходим. Они пусть тут постоят». У меня аж глаза на лоб полезли. «Ты кто такой?» — спросил я мужика недобрым голосом. «Желтков Степан Иванович», — представился он и сразу спросил. «А ты кто такой?» «А я хозяин этой комнаты. Куда ты свои сумки вносить решил?» С намеком сказал я. Но мужик не внял. «А, вот хорошо», — обрадованно сказал он. «Значит, соседями будем. Слушай, а у тебя стамеска есть?» И тут в комнату, тужась от тяжести, начал спиной вперед заходить какой-то мужик. Он тащил огромнейший баул ко мне в комнату. «Эй, мужик!» — крикнул я. «Не надо мне это тащить!» «Слушай, что ты крысишься?» — возмутился Желтков. «Тебе жалко, что ли?» «И меня это...» «Кхм... «Так!» — рыкнул я. «Быстро все вымились из моей комнаты! Я кому сказал?» На меня уставились ошарашенно. Пожидаева первая пришла в себя и бочком-бочком осторожно вышла в коридор. Неизвестный мне Вася, чью спину и пятую точку мне довелось лицезреть, вернулся на исходную позицию. А вот Желтков не внял. «Хе! А что это за праздник у вас, товарищи?» Хохотнул он и схватил с тарелки нарезанный рыбный балык. Дуся сразу все порезала, справедливо рассудив, что там, на природе, я почиркаю кое-как. И сейчас они с Мишей раскладывали балык и другие деликатесы по тарелкам. «Ммм, вкусно! Хотя перца маловато!» Жуяв деловито спросил. «Где брал?» Я уже собирался ему врезать, но Надежда Петровна, очевидно, своей материнской интуицией поняла, что сейчас будет драка, которая в результате не сулит никому ничего хорошего. Поэтому она торопливо сказала. «Товарищ Желтков, давайте обсудим это в другой раз. Мы сейчас заняты немного». И чтобы скрасить резкие слова, улыбнулась. Но Желтков был ли слишком наглым, или слишком тупым, потому что он смерил Надежду Петровну оценивающим взглядом сверху донизу и плюхнулся на стул. «Да я никуда не спешу, могу подождать. Доделывайте свою работу и познакомимся». И он еще и подмигнул ей. Надежда Петровна вспыхнула и растерянно посмотрела на меня. Этого я уже стерпеть не смог. Схватил Желткова за шиворот и потащил на выход. «Эй, ты что делаешь?» Возмущенно завопил Желтков так, что даже Дуся с Мишей оторвались от увлекательного перебирания плошек и кастрюлек и уставились на нас. — Муля, что ты делаешь? — всплеснул руками Дуся. — В комнате убираюсь. Разве не видно? — проворчал я. Желтков был хоть и худым, но довольно тяжелым, так что пока дотащил его до порога и вытолкнул в коридор, изрядно запыхался. — Я буду жаловаться! — заверещал из коридора Желтков. Ему что-то вторило разгневанное Пожидаева. «Да, с соседями опять повезло!» Вздохнул я, поправил сбившуюся рубашку и развернулся к Надежде Петровне. Видимо, мой вид не предвещал ей ничего хорошего, потому что она торопливо сказала. «Ладно, Муленька, я вижу, что ты занят. Вернешься, мы обо всем обязательно поговорим». Она невнимательно клюнула в воздух у моей щеки и торопливо ретировалась. Уже легче. Мы остались в комнате втроем. Основная масса продуктов уже была упакована. «Я поставила мясо и котлеты пока в холодильник», — волновалась Дуся. «Муля, не забудь утром переставить все в сумке. Только не перепутай ничего». Она все охала и ахала, так что Пуговкин сказал. «Да не беспокойся вы так, Евдокия Ивановна. Я утром пораньше приду к Муле, и мы все сложим правильно». «А коробку не забудете?» «Коробку в первую очередь», — клятвенно пообещал Пуговкин. И для дополнительной аргументации даже ладони к сердцу прижал и умильно замотал головой. Я восхитился. Вот ведь артист. Дуся поверила. молитый Миша ей явно пришелся по вкусу. «Ну, тогда я побежала», — воскликнула она. «В холодильнике, в зеленой кастрюльке тушеная капуста, поужинай, муля. И Мишу покорми, а мне бежать пора». И она тоже торопливо ретировалась. Я помню, тогда еще удивился, почему она так. И ночевать она у меня реже стала. Постоянно пропадает у Модеста Федоровича. Или говорит так. Но так как нужно было еще много чего сделать, я тогда не придал этому особого значения. «Слышал?» — сказал я Пуговкину. «Капусту сейчас будем есть. Садись к столу. Я только примус раскочегарю и подогрею». «Э -э -э, «Да зачем же примус?» — сплеснул руками Пуговкин. «Давай сюда кастрюлю. Я на кухню схожу и на плите погрею. Так гораздо быстрее будет». Он забрал кастрюлю и пошел на кухню. А я сел к столу и задумался. У себя в блокноте я отметил основные важные детали этого пикника. Во-первых, нужно подыскать удобный момент, когда большаков будет в благодушном настроении, и поговорить с ним о Козляткине еще раз. Алгоритм поведения я Козляткину разъяснил, очень надеюсь, что он выполнит все, как я сказал. большаков должен убедиться, что Козляткин не тупой, и то все были грязные наветы. Во-вторых, нужно помочь Пуговкину, а для этого он сыграет нужную роль. Я еле-еле уговорил Козляткина, что Пуговкина нужно обязательно взять. Он сначала никак не хотел, ведь министр сказал, что у нас будет только четверо. Но я нашел правильный аргумент. Миша – артист от Бога, поэтому на пикнике он и сыграть может, и спеть. С Михаилом я договорился, что тот возьмет и гитару, и баян. Баян, чтобы мы все могли петь хором, а гитару – для душевных песен. Ну вот, разогрел. Довольный Пуговкин вернулся с горячей кастрюлей, ухватив ее по-простому, вытянутыми рукавами, так как горячо было. А прихваток я Мише не дал. «Ставь сюда!» Торопливо расчистил стол я. «Я буду насыпать, скажешь, когда хватит!» Я поставил перед ним и перед собой тарелки с ароматной тушеной капустой с мясом, положил хлеб и приступил к еде. Миша, недолго думая, последовал моему примеру. Некоторое время мы ели молча, ловко орудуя ложками. И вот когда уже ложки заскребли по дну тарелок, Пуговкин вдруг сказал. «А я же не говорил тебе, Муля, что с Фаиной Георгиевной я уже был знаком». «Как так?» — уставился я. «Она ж тебя не знает». «Мы снимались вместе. В фильме», — пояснил Пуговкин. Доел капусту и облизал ложку. Увидев мой взгляд, смутился. Привычка деревенская осталась. Знаю, что дурацкая и что некультурно так, но ничего не могу с собой поделать. Я рассеянно отмахнулся. Меня волновало сейчас другое. А как она тебя могла не узнать? Да я, во-первых, там в гриме был, а во-вторых, я заболел сильно. Нога после ранения опять воспалилась, так что я отлучался в больницу. А меня потом доснимали и пленку накладывали. Я сказал, Миша, а вот ты бы мог, но договорить я не успел. В коридоре послышались голоса, рядом со мной в дверь что-то грохнуло, потом второй раз грохнуло и послышался треск. Двери ломают. Сверкая любопытными глазами, произнес Пуговкин, подскочил с места и помчался в коридор. Мне ничего не оставалось, как последовать за ним. В коридоре открылась странная картина. Дверь в комнату, где ранее проживали Ложкин и Печкин, была выломана. Двое дремучих смурых мужиков вносили туда какие-то коробки, свертки и сумки. Рядом стояла толстая тетка. Приведена с Мишей она радушно улыбнулась. — Здравствуйте, товарищи, — сказала она. — А я ваша новая соседка. Давайте знакомиться. «Семенова Любовь Ефимовна. Я буду тут жить. Надеюсь, мы подружимся». «Вы жена Желткова?» – удивился я. «Ведь Семенова была намного старше Желткова. Может быть, теща или мать?» И тут входная дверь хлопнула, и в коридоре возник упомянутый Желтков и Пожидаева. «Это что здесь происходит?» – звенящим от возмущения голосом воскликнул Желтков. «Кто вы такие? И по какому праву взломали дверь в мою комнату?»